Глава 9. Катрин. Выражаю свои соболезнования в связи с кончиной твоих родителей. Завтра буду в столице. Давай встретимся до похорон. Постскриптум. Я никак не могу в это поверить. Если бы была такая возможность, тут же оказался бы рядом. Но я нахожусь так далеко от города, что даже пустыми телепорталами доберусь лишь за сутки. К демонам все наши прошлые ссоры. Я хочу быть рядом. Ты самый близкий для меня человек, и твои родители были мне близки с теплом и нежностью. Лайонел. Это письмо так и не достигло адресата. То ли из-за множества телепорталов, то ли из-за того, что Кэтрин не посчитала нужным открывать конверт и отправила его обратно, об этом Нел не знал. На похороны он не успел. Сразу три телепортала по дороге вышли из строя, Пришлось восстанавливать собственными силами. Под конец пути резерв оказался на нуле, но он всё равно первым делом направился к Кэтрин. Однако "Кот, ты как?" Лайонел вошёл в его палатку и увидел, как раны друга обрабатывают зелями. В нос мужчине тут же ударил резкий лекарский запах. Когда Кот вернулся с места обвала, он весь был в крови. Нелу дорого стоило сохранить спокойствие. Он переживал из-за друга, из-за Кэт и за миссию в целом. Отправить кота в палатку, послать за штатным лекарем, выдать новые указания. Все действия он выполнял с армейской стойкостью. Радовало, что первое сказанное котом, прежде чем ненадолго отключиться, было: "Кэт, всё нормально". Она жива. После чего лекарь флегматично пробубнил: "Да лениво это царапины". Лишь благодаря этим двум фразам Нэл выполнял всё то, чего от него ждали подчинённые. "Жить буду", отшутился кот, поморщившись, глотая зелье, которое ему выдал лекарь. Судя по хриплому голосу, он недавно очнулся. "А кэт в своём репертуаре". Нел вопросительно приподнял брови. Вместо того, чтобы сидеть в комнате, ломанулась на место взрыва, потратила весь резерв. Мужчина сжал зубы, чтобы никак не прокомментировать действия кэт. "Она тебя видела?" И да, и нет. Сразу отрубилась из-за истощения. После пробуждения ей вряд ли вообще в голову придёт, что это был не обман зрения. Плохо, кратко произнесла Анел. А может, хорошо? Подставляться лишний раз не стоит. Но если Кэт поймёт, что прибыла подмога, лорд Нарцисс едва заметно качнул головой, отгоняя ненужные мысли. Дело превыше всего в данном случае, как бы с ним согласилась. А значит, Девушке даже догадываться не стоит о том, что Нэл рядом. Есть и хорошие новости, сообщил Торн ранним утром, заходя в палатку к Лорду Нарцису. Гилберт отправил помощника, чтобы тот нашёл строителей. И наши ребята его перехватили. 10 человек смогут проникнуть в замок под прикрытием. Осталось определиться, кто именно. Я участвую. В палатку вошёл Икот. Выглядел он непозволительно бодро после того, через что ему пришлось пройти ночью. Впрочем, ему не привыкать лечиться в ускоренном режиме концентрированными зельями. Главное, чтоб Крис не узнала. Пусть она и не мая, попадёт всем, включая Лайонела. Ты уверен? сухо поинтересовался Нел, кивая на заживающие раны друга. Абсолютно. И потом, уже подойдя ближе, полушёпотом добавил. Должен же кто-то контролировать твою холодную голову. Торн то ли не услышал, то ли сделал вид, что не услышал. Когда мы должны быть на месте к завтрашнему утру со всеми материалами, необходимыми для начала строительства. В этот момент Торн озадаченно почесал затылок. Со строительными работами до этого момента ещё никто из его Леонела ребят не сталкивался. Ночка будет весёлой. Кот словно мысли прочитал. Он уже представил, как всё оставшееся время 10 бравых ребят из элитной разведки его величества будут изучать строительное дело и магию возведения. Благо, схватывали те, как правило на лету. Торн, мы трое. Остальных отбери сам. И стоило первому помощнику покинуть палатку, как Лайонел обратился к своему ближайшему другу: "А тебя, Кот, попрошу остаться. Нам надо придумать, как замаскироваться. Всегда об этом мечтал, усмехнулся кот. По маскировке в академии у него был самый высший балл. Прошло 3 дня. За это время удалось разобрать завалы, а вместе с тем отправить парочку жучков-артефактов, дабы изучить местность и много и успелось. Кроме одного. За эти 78 часов Нел ни разу не увидел Кэтрин. Это одновременно и играло на руку, не так уж был уверен племянник короля в своей маскировке, и напрягало Он бы даже подумал, что она сквозь землю провалилась после произошедшего, если бы артефакты не обнаружили девушку в её собственных покоях. Коту даже удалось, это на удивление было не так-то и просто, вырваться из-под надзора лорда Гилберта и его ищейек в виде престарелого дворецкого и первого помощника, слетать к её окну и воочию убедиться в том, что с ней всё в порядке. Кот в первую очередь ценился именно за общение с воздухом, как говорится, на ты. Отсутствовал он всего 4 минуты, а потом целый час в подробностях писал отчёт. Плот до того, какого цвета занавески на окнах в спальне Лиды Гельберт в девичьей легран, маленькое наказание за его ошибку в первых отчётах. С лордом Гельбертом вместе с тем отношения складывались довольно натянутые. Он требовал много за малую сумму, это, если рассуждать с позиции наёмных рабочих. Если же с точки зрения успешности миссии, Нэл ощущал, что Фернанн к ним присматривается, словно что-то подозревает, а потому призывал всех своих ребят быть предельно осторожными. Лорд Нарцис ощущал присутствие чужеродной тёмной магии, но никак не мог разгадать её природу. Интуиция же подсказывала: "Нет", буквально вопила, "что южное крыло обрушилось именно по этой причине". Это приводило к неутешительным выводам. Лорд Гилберт Может и не взялся за старое, но задумал что-то куда более серьёзное. На четвёртый день наконец распогодилось. Серые тучи ушли за горизонт, уступив место безжизненно-тусклым лучам солнца. В мёртвых землях даже столь мощная энергия угасала. Мне предстоит отбыть из замка, сообщил Фернан строителям Ранолдром. За вами будут присматривать Юдон и Блес. Надеюсь, к моему возвращению вы хотя бы возведёте фундамент. Нел, в который раз подавил раздражение, уже привычно почесал экстренно отросшую шевелюру и кивнул с глупой ухмылкой. Роль простого строителя давалась ему с трудом, особенно с учётом того, что главную скрипку играл Торн. Нел посчитал, что так будет удобнее. Стоять вот так по уши в грязи, когда над ним возвышается этот лощёный идиот, почти унизительно. Но если ради дела? Фернан. На крыльцо выплыла Кэтрин, и Нел ужаснулся тому, во что она превратилась. Какая радость, что я успела до твоего отъезда. Мне хотелось согласовать. Тёмные синяки под глазами, бледная кожа, обескровленные губы и почти безжизненный взгляд. Эта девушка ничем не походила на ту Кэтрин, которую Нел видел всего год и пару месяцев назад. местоположение нового огорода. Кэт на секунду опешила от присутствия такого количества мужчин у подножия лестницы. Те, если и напряглись при её появлении, вида не подали. Даже изобразили интерес к юной леди, как и полагается строителям, что совсем не понравилось лорду Гилберту. "Заметил?" шупнул кот. Неолишь вопросительно приподнял брови. "Кажется, в маскировке она получше нас", хмыкнул кот. И тогда Нел пригляделся. Иным зрением взглянул на облик девушки. Синяки под глазами, всего-то искусно нанесённая косметика, всё остальное слабые чары. Если не знать, куда смотреть, довольно сложно приметить. Хм. Ах, да. Театрально, но всё ещё сухо выдал Фернан. Совсем забыл представить вам свою супругу, леди Гилберт. Она останется в замке. но к вашей сфере ответственности никакого отношения не имеет. Он вольготно поместил руку к Эт Наталье, и та даже в лице не изменилась, лишь слабо улыбнулась и кивнула. Взглядом прошлась по каждому из присутствующих, и тогда Ленэл напрягся. Он сам не знал, хотел ли, чтобы Кэт его узнала или нет. Когда взгляд девушки дошёл до кота, она легко нахмурилась. А вот на Леонелла, казалось, даже внимания не обратила. Торжество и досада. Теперь лорд знал, что будет, если смешать два этих ингредиента в одном блюде. После подумал о насущном. Узнала ли она о коте? Если да, то чем это грозит? Что касается огорода, продолжил этот напыщенный ублюдок. Разве к тебе вернулись силы? Пока мы располагаем рабочей силой, Я бы хотела, чтобы внутриземные вазоны перенесли к тому месту, что ты выделишь, терпеливо произнесла Кэтрин. Вазоны перетащат Траланд и Жак. Если не справятся, обратятся к Юдону, резко произнёс он. Можете располагаться у северного крыла. Ага, с противоположной от строителей стороны, видимо, что брежи пересекались, говорил он это демонстративно громко. Но вдруг чуть нагнулся и что-то прошептал Кэтрин Науха. Тай едва заметно дёрнулась, бескровные губы на мгновение сложились в неодобрительную нитку, но уже через секунду она позволила себе очередную слабую улыбку. К чему весь этот театр? Кот из прошлого, услышав что-то недопустимое, съязвила бы, да ещё и подкрепила это разрядом молнии, а тут стоит, улыбается. Если бы кот не дёрнул Лайонела за рукав, Он бы и не заметил, как крепко сжались его пальцы в кулаки. К чему весь этот демонов театр?